«Голова одиннадцатая. Наверное, мне приснился кошмар. Я забираю тебя». Его слова звенят вошаг. Я часто моргаю, пытаясь рассмотреть темную дорогу впереди, которая освещает фары. «Куда я иду? Где я нахожусь?» Поворачиваю голову и словно просыпаюсь ото сна. Балат сидит на водительском месте, его руки на руле, сжато так, что белеют костяшки. «Куда?» — креплю я, прогоняя прочь панику. «Куда мы едем?» Болат не поворачивается, но что-то я уверена, что он держит ситуацию под контролем. Зато я ни черта не держу, это невозможно, ненавистная ситуацию и почти на грани истерики. Куда мы едем? Срываясь на крик, требует ответа. Мы едем ко мне, спокойным голосом произносит он. Зачем? Ошарашенно шепчут, вспоминая, что произошло. Ты ударил его, ударил? Перед глазами чёткой картины всплывают воспоминания. Андрей вернулся домой. Я помню, как клубнулся он. Будто ничего не произошло. Будто не было звонка, который перевернул мой мир. Я кричу. Громко, рванно срываюсь на хрип. Андрей отвечает ударом. Я падаю. Где-то под ребрами разливается синяк. Плечо не истрепивно ноет. Следом слышится громкий хлопок. Так распахивается дверь в ванную комнату. В коридоре появляется Булат. Видимо, он привез домой Андрея и воспользовался ванной. И в тот самый момент все произошло. Один удар от топного боксера... И Андрей Кубрем валится на пол и не двигается. А если с ним всё будет в порядке? Резко отвечает Булат, сворачивая с главной дороги. Вжимаю сиденье, молчу, глотая истерику, которой нервной дрожью бьёт по конечностям. Я могу продолжать злиться на Булата за то, что он сделал, но разве он виноват? Сорвавшись, я вновь разбудила в Андрее ту часть его личности, которую мне нужно было избегать. Это нечто тёмное, пугающее, жуткое, и оно дремлет в моём же женихе. На пару, а после взрывается. Пройдявшими мимоколак был лишь последствием к той жизни, которую я выбрала. Андрей толкнул меня, нисколько не сожалея о поступке. Если бы не Булат, всё могло бы закончиться иначе. И теперь чувствую успокаивающий аромат его парфюма. Я смотрю на мужчину и не могу заставить себя вновь разозлиться. "Спасибо", тихо молвлю, обнимая себя за плечи. Булат молчит. Я замечаю, как сжимаются его ладони на руле, как напрягаются плечи. Он тоже на грани, но не позволяет чувствам одолеть себя. Оставшуюся часть пути мы проводим в тишине. Я могла бы попросить его отвезти меня к родителям или к Свете, но я молчу. Тайно желаю остаться с ним этой ночью, потому что рядом с Булатом я чувствую себя в безопасности. Наконец-то. Мы поднимаемся в квартиру. Булат пропускает меня вперёд. Коридор после тихого щелчка выключателя заливает мягкий свет. «Это съёмная квартира», — поясняет он, закрывая дверь. Не оборачиваясь, я киваю и сбрасываю с ног шлёпки. Ушла из дома в чём была. В вытянутых джинсах, рубашке и топе. Без документов, без денег и телефона. О чём, конечно же, вспоминаю лишь сейчас. Проходи. Влад тем временем указывает мне на гостиную, куда я вхожу. Осторожно оглядываясь. Квартира безлика. Здесь чисто красиво, модно, но пусто. Присаживаюсь на диван, подтягивая ноги, которые чуть-чуть замёрзли. — Не приготовлю для тебя чай или кофе. «Можно просто воды?» — шепчу, переплетая пальцы в замок на коленях. Булат кивает и скрывается в коридоре, откуда вскоре возвращается за стаканом. Протягивает его мне, сам занимает место напротив. Между нами вновь повисает тишина. Сделав глоток и промочив горло, я кручу в руках стакан, разглядывая отражение в воде. «Что там произошло?» — спрашивает Булат, впервые делая шаг навстречу. «Это я хотела узнать, пожимая плечами и убирая стакан. поставив тот на журнальный столик. Что у вас произошло в сауне? Кто там был ещё? Я набираю с вопросами, знаю, что Болат сможет мне дать ясный твёрдый ответ. Андрей бы солгал. Он сказал, что будут только парни, но я слышала женский голос. Мой собственный голос начинает дрожать. Когда я позвонила, Андрей ответил, а после, видимо, случайно нажала на повторный звонок. И я слышала там голоса женские. Он с кем-то общался, с какой-то девицей. Дрожь сменяется гневом, и меня начинает трясти. И как часто он так обманывает меня? Как часто? Срываясь на крик, давясь словами. Булат продолжает молчать, пока я не понимаю, что пора остановиться. Он не виноват. А так все ясно. Андрей никогда не был верным парнем. И ничего подобного он мне не обещал. Моё сердце разбито. Наверное. Я не чувствую боли, только горечь, собирающаяся на языке. «Пожалуйста, скажи!» Он встаёт, пересаживается поближе ко мне, накрывая дрожащие ладони своей крепкой и тёплой рукой. Я по велению сердца прижимаюсь к его плечу и на взрыв рыдаю. Рыдаю, пока слёзы не испаряются с плавящих щёк. И лишь тогда, когда в моих глазах становится сухо, Булат начинает говорить. «Девушек позвал Карем. Я не знал, что там будет кто-то ещё. Только сейчас я понимаю, что Булат нежно касается моей руки. Наши пальцы переплетаются. Неправильно!» Но разве теперь это меня должно волновать? Тёмная сторона есть в каждом из нас. И пусть моё желание истерить боль, полученное от удара касанием Булата, будет правильным. Я не хочу больше разрушать себя, лгать, что ничего не чувствую к человеку, которого почти не знаю. Нет, я чувствую, как минимум, благодарность. А то, что теплится в душе и расцветает ярчайшим красивым цветком, то... Об этом я пока не буду думать. У него и... Я спотыкаюсь на слове, не зная, как охарактеризовать девиц. который ходит по саунам в компании ребят. Было что-то. Был отмолчит, но так как его пальцы сжимают мои, даёт мне самый неопровержимый ответ. Было. Меня мутит, но я вместо того, чтобы оттянуть, прижимаясь к плечу Булаты, часто дышу, глотая слёзы. Они всё-таки ещё есть во мне. Диана произносит моё имя, вынуждая содрать голову и взглянуть в его глаза. Я был против, и предупредил Андрея. Он не лжёт. И я не имею права не верить ему. Но он тебя не послушал. Балаткивает, его ладонь опускается на мое плечо. Я вновь прижимаюсь к мужчине, мечтая лишь об одном. Пусть все останется между нами. И пусть момент продлится чуть дольше. Быть в его руках – это как обрести наконец-то тихую гавань.